Можальское шоссе, Московская область, 22 августа 1941 года, 14.27. Все-таки, Коба, почему ты не хочешь признать, что это наши люди уничтожили Гиммлера? Человек, спросивший это, был одним из немногих, кто имел право на такое обращение к вождю. А ты, Вячеслав? Как наркомный дипломат, можешь предсказать реакцию союзников на подобное сообщение? Ну, с вероятностью хотя бы 75%. По некоторым признакам англичане уже знают. А реакция, мне кажется, она будет положительной. Эти все знают, да мало понимают. Сталин отложил ручку и повернулся к Молотову. Тот сидел практически за спиной и говорить было неудобно. «И мне ли тебе объяснять? Догадки и слухи к делу не подошьешь. Кстати, их мнения меня сейчас забудет очень мало. Они сами на ладан дышат. Хоть и пыжутся». Если бы Гитлер не напал на нас, то танки Гудериана сейчас катались бы по зеленым полям какого-нибудь Вессекса. А вот что сейчас думают за океаном, задачка поинтереснее. Единственный независимый игрок остался. И что у него в рукаве? Вопрос вопросов. И кроме их президента... Там хватает и других сил. Причем, многие открыто стоят на стороне фашистов. Да, нейтралитет они держат своеобразный, вроде как шведы по отношению к Германии, только наоборот. Хотя есть информация, что скрытая торговля ведется, подставные компании и все такое прочее. И не забывай про деловые интересы. Тот же «Опель» ведь американцам принадлежит. А заводы этой компании чуть ли не половину армейских грузовиков у фашистов делают. Если разведка, конечно, нас не обманывает. Ты считаешь, что без доказательств нам не поверят? Дело не в вере, вячик. Сталин покачал головой. Что бы мы ни сделали, как правы бы мы ни были, они всегда могут повернуться все с ног на голову. Возьмут, к примеру, и обвинят нас в терроризме. Сейчас это не страшно, пока война идет. А потом? После. Тем более, что некоторые наши действия в последние годы вполне под подобное определение подпадают. Вспомни, вячик, К смерти Иудушки нас нельзя было привязать, никаким боком. А ведь как их свободно пресса разорялась? Доказательств никаких, но русские виноваты. Или разорутся о недопустимости применения нецивилизованных методов ведения войны. Его губы скривились в ироничной усмешке. Тот, у кого пушек больше, может не соблюдать законов, сам знаешь. Пока же, насколько мне известно, английские газеты пишут, что Гимлер погиб при бомбежке. Да, это официальная версия немцев. И перебить ее мы сможем, только если у нас на руках будут неопровержимые Они есть или у Гейдриха, или у странников. — Причем тут Гейдрих? — Молотов недоверчиво поджал губы. — Конечно, сам он следствии не ведет, но, тем не менее, номинально руководит всеми специальными службами страны. — Понятно, РСХА, — мотнул головой народный комиссар иностранных дел. — «Ты, Коба, действительно считаешь, что он целиком не контролирует свою свору?» «Да уж очень они разные, вячик. Каждое одеяло в свою сторону тянет, если я правильно понимаю ситуацию. У нас все лучше, сильнее, что ли, но и то...» Руководитель советского государства тяжело вздохнул. Он с партизанами чего выходит, видел? Военные, госбезопасность, партийные органы. Пономаренко какую бумагу прислал. Так что возникновение свар в Гейдриховской сваре я совсем не исключаю. Сталин улыбнулся собственному каламбуру. Как успехи Лаврентия в вытаскивании других свидетелей? Молотов поправил пенсны. Пока не справился. Пока. Но обстоятельства явно не на его стороне. Гудериан отодвинул фронт в районе Рославля. Рвется к Гомелю. Так что от ближайших наших войск до этих странников по прямой две сотни верст. Коба. Мне тут сообщили по секрету, что Георгий уж очень рьяно ищет их же. Молотов встал с дивана и пономаренко с его подачи сейчас очень плотно давит на цанаву может и идейка его со штабом всех партизан оттуда растет вот как иосиф Виссарионович усмехнулся но с фамича они немного получат но проследи проследи С этой группой вообще, Вячеслав, загадка на загадке. Тут ко мне даже Власик приходил. Зачем? — удивился Молотов. Да, одна фамильца нашел. Одного из этой группы. Это кого? Окунева. Одного уже уже нашли. Павел, кажется, зовут. Нет, Вячеслав, тот вдаль строя уже два года как. — Сидит? — недоуменно поднял брови наркомендел. — Гатчик, ну ты-то не уподобляйся, а делом руководит. А тот, о ком власик доложил, в Подмосковье подсобным хозяйством в управделами ЦК заведует. — И что, на месте? — Как штык? — В Беларуси никогда не был. — А что же Николай встрепенулся? Доложил, на всякий случай. Перестраховщик. Неудовольствия в голосе вождя, однако, слышно не было. В общем, мне кажется, Вячеслав, этот разговор надо на пару дней отложить. С наступлением определимся. Лаврентий еще покопает. Вот тогда и поговорим. А сейчас надо определиться, кому за фронтовую работу поручить. Так по линии обкомов уже массовость обеспечена, военные, НКВД, ты же сам сказал. Массовость, массовостью, но есть нюансы, которые мы обязаны учесть. Вот, почитай. И Сталин протянул собеседнику несколько листов. Снова поправив пенсне, молото, быстро пробежал глазами первую страницу, затем следующую. Кто автор? Поинтересовался он, прочитав все четыре. А ты не догадываешься? Эти? Совершенно верно. И большая часть этой информации получена из допросов немецких военных и полицейских. Выходит? Раскрытие любой подпольной нашей сети ⁇ это вопрос времени? Не любой, Айчик, не любой а лишь партийной. С некоторыми пунктами можно не согласиться. Так что я считаю, тут надо хорошенько подумать. Отвыкли некоторые наши товарищи от конспиративной работы, а бюрократились? Да уж, особенно ситуация с патриархом Минска впечатляет. Но Коба, я бы все-таки объявил про Гиммлера-то. А что? Берлин бомбил, главного эссесовца подловили. Резонанс? — А Все это замечательно, Вячик, но успехов на фронте не заменяет. Глава государства закурил. — Дадим Лаврентию еще неделю.